5. Оборона западной границы. 5.1. Городское ополчение Блинго. Первый разведчик прискакал к вечеру. Мой барон, военный лагерь у города Блинго с утра свернули. Войска двинулось в поход. Идут по тракту пешком и на повозках. Послезавтра будут тут. Я глянул направо, на лани налево, на Лаверта или Рана. Ну что ж, началось. Мы не будем ждать их у замка, в третьем у граница баронства. Улыбнулся устало, и по телу прокатилась волна расслабления. То, чего мы давно ждали, случилось. Теперь не время думать, пора показывать зубы. Да будет так. Капитан городской стражи Блинго был недоволен. Ему было жарко. Кольчуга оттягивала плечи. Зачем он её только нацепил? Тут не с кем воевать, разбойники испугаются и сбегут или спрячутся в замке. Его отряд вошёл в земли Планорта первым, потому что был самым медленным. Когда он доберётся до замка, его догонят дружины баронов. А там и граф подтянется со своим войском. Капитану вообще не хотелось идти в этот странный поход. Но из королевской канцелярии пришёл приказ во всём помогать графу. А граф потребовал нанять солдат, вооружить их и сформировать отряд не меньше 3 сотен пехотинцев. Зачем столько? По данным разведки, силы противника были около сотни солдат, в основном горских дикарей. И ещё может ополчение соберут из местных. А теперь капитан страдал от жары, изжоги и усталости. Его раздражало всё: нанитая и мленивая отреби, которая выдавала себя за солдат, муниципалитет, сэкономивший на снаряжении, тот факт, что пришлось назначить десятниками стражников и этим вдвое ослабить оставшуюся в Блинге городскую стражу, медленный темп движения, погода Ноющая поясница отвыкшей от долгого ношения доспеха и верховой езды. В общем, раздражало его совсем всё. Граница с баронством Планорд, подсказал знаменосец. Эт что за наглецы? На дороге стояли трое конных с серым флагом, с виду небогатый дворянин со слугами. Не поднимая серый флаг, капитан подъехал к переговорщикам. Отряд следовал за ним. "Кто вы?" рявкнул он недовольно. "Местный дворянин, должен передать тебе сообщение. Барон Планорта Бэнак запрещает проход войск по его земле. А ежели кто войдёт на его землю с вооружённым отрядом, тем самым объявит войну за титулы и земли". Капитан расхохотался. "Деревенщина, ты даже не понимаешь, что город Блинга под прямой властью короля Ваш самозванец никакой не барон, он разбойник. А если так, то и вы разбойники. Взять их. Рыцари из свиты капитана окружили троих переговорщиков. Потом солдаты стащили их с лошадей, связали руки. Ты нарушаешь обычаи войны, вскрикнул один из пленных. Разбойникам не положены обычаи войны. Повесить их, коротко бросил капитан. Солдаты засуютились около дерева. По очереди посадили пленников на коня, надели петли на шеи и стегнули скакуна. Тела закачались на веревках. «Вперед, ленивые свиньи!» Колонна тронулась с места, по ней от головы до хвоста прокатилась волна шума. «Понукание команды топот!» Капитан оглянулся на наемников. «За ними глаз да глаз нужен!» Бывало до поле боя только половина солдат доходила, остальные разбегались по дороге. Капитан знал, он однажды уже водил городской отряд на войну. Я спрятал походную дружину за трогом склона, а сам поднялся на его гребень. Отсюда хорошо просматривался приморский тракт. Длинный его отрезок лежал пологой дугой прямо передо мной. Именно ради этого удобного для стрельбы участка Я и выбрал это место километрах в пяти от западной границы баронства. Я, как и мои дружинники, был в серо-зелено-коричневом плаще и с таким же наметом на шлеме. С дороги ни меня, ни залегшего рядом Лаверта, заметно не было. Когда я потребовал всем шить сюрком маскировочных цветов, мне пришлось выдержать долгие упрекы Ланейлы и Лаверта в том, что так не принято. Дружина должна быть одета в цвета флага. В конце концов я пообещал, что ездить по людным местам мы будем исключительно в жёлто-красно-серых сюрко, а для боя станем менять их на камуфляжные. Тракт пустевал. Со стороны граница баронства путешественники сами задержались, не хотели приближаться от греха подальше к идущему по тракту военному отряду. С восточной стороны я приказал своим дворянам перекрыть тракт на время боя. Мы ждали долго. На дороге показался всадник. Он гнал галопом. Приблизившись, он соскочил с коня и бегом кинулся к отряду. Я спустился ему навстречу. "Мой барон", бухнулся он на колено. "Они убили моего брата, повесили его и слуг, как разбойников". Посыльный был совсем молод, подросток ещё. Он не сумел сдержать чувства, и на его глаза навернулись слёзы. Я поднял его с колена. "Кто?" У них флаги города Блинго. Твой брат будет отомщён, а теперь езжай домой. Ты теперь в своём роду старший. Матери передай: ваш род освобождается от воинской повинности, пока ты не женишься и не обзаведёшься наследником. Но мой брат, он там висит. Паренёк заплакал. Тогда побудь пока с отрядом, подожди, заберёшь их тела. Юный дворянин чуть успокоился и сел под деревом. Я вернулся на своё место. Рядом со мной лежал пулемёт. Использовать дробовик сейчас я боялся. С этого места его прицельные кольца захватывали дома, стоящие у тракта. Под удар попали бы мои подданные. Через час из-за поворота показались люди. Первыми ехали конные рыцари со свитой. За ними нестройными группами шли пешие солдаты и ехали телеги обоза. Я дождался, когда весь отряд втянется на участок дороги, который хорошо просматривается. Пара. Активирую пулемёт. Сначала прицел на переднюю группу садников, потом провожу прицелом вдоль дороги по пехотинцам и возницам. От головы колонны в её конец, потом обратно. Люди, попавшие на мушку, падают. Чтобы уничтожить много людей, надо время. На этот отряд ушло, может, минуты или две. Скорострельность пулемёта такая, она не беспредельна. Для опытного солдата минута шанс спастись. Для неопытного только немного бесполезной паники. Абсолютное большинство солдат не сумели понять, что происходит и как спасаться. Рядом с ними звучали хлопки, падали на дорогу мёртвыми их соратники. Они даже направление удара не могли определить. Когда началась атака, люди стали оглядываться по сторонам, а мой кумулятивный удар всегда попадает в глаз, вне зависимости от того, куда смотрит человек. Получалось, как будто на колонну нападают со всех сторон. Самые сообразительные пытались падать на дорогу, но это их не спасло. Я несколько раз прочесал огнём пулемёта дорогу и её обочины. Когда движение затихло, встал Передо мной тракта было все эн трупами. Живыми остались только лошади. Мы сели на коней и подъехали ближе. Я спешился рядом с рыцарем, который вёл отряд. Судя по флагам, дворянин из королевского города Блинго. Но дворянин этот не прямой вассал короля, он вассал города, а город имеет статус баронии. То есть король в данном случае участвует в войне не как король, а А как повелитель баронней. Это было неплохо. Может, удастся не слишком сильно поссориться с правителем страны. Всем проверить обочины и собрать трофеи, отдал я команду. Мои парни разошлись работать. Я помог снять доспех с мёртвого командира и обыскать его. Потом вытащил из подвеса у своего седла секиру и отрубил мертвецу голову. А как же секретность, мелькнула мысль. Я взял арбалетный болт и воткнул его в глаз отрубленной головы. Теперь не видно, что он погиб от магического удара. Выглядит, как будто от стрелы. Затем я достал чернильницу. Когда закончил писать, отдал голову и пергамент Лаверту. Ещё плащ мертвеца добавил. Пошли кого-нибудь снять с верёвок трупы наших людей, передашь их родственникам. А голову эту пусть посадят на копьё и воткнут его около дороги на границе баронства. Плащ на копьё прицепят, чтобы было понятно, кто это, и свиток привяжут. Чтобы быстрее обернуться, Лаверт послал троих людей с запасными скакунами, трупы на них увезти. Брат погибшего дворянина ускакал с ними. Мои дружинники собрали всё ценное, погрузили на трофейные повозки. Добыча была мала, она поместилась на паре телег, и она была почти бесполезна. Но уже наученный опытом, я приказал собрать даже плохое оружие. Может, крестьян вооружить придётся, пусть будет. На дороге остались сотни трупов. Увести их на трофейных повозках не получится, их слишком много. Лошади не утащат. Вернулись парни, которые ездили к границе баронства, привезли тела повешенных, перекинутые через Седла запасных коней. Перегрузили их в телегу, чтобы отвезти к дому и похоронить правильно. Я подозвал паренька, брата погибшего дворянина. «Эти дома вдоль тракта к твоему на делу относятся?» Тот кивнул. «Хорошо, собирай всех мужиков, у кого есть. Пусть телеги запрягают. Пусть грузят тела и увозят их куда-нибудь в сторону, а там похоронят подальше от чужих глаз. Мы оставим тебе лишние трофейные повозки, одежду с тел, припасы». отдав их крестьянам как награду за работу. Только быстро всё это сделать надо, иначе следующий отряд успеет прийти и порежут всех, кого на дороге застанут. Парень быстро вскочил в седло и ускакал. Скоро на дороге деловито засуетились местные мужики, бросающие тела в телеги. Мои дружинники им помогали. Потом тракт опустел. Единственным напоминанием о случившемся осталась лужа крови, которая натекла в том месте, где я отрубил голову капитану отряда. Две телеги с трофеями были отправлены в замок, телега с немногочисленными пленными, которых нашли в придорожных ямах, на ближайшую пурпурную ферму. Пусть завоеватели-неудачники арабским трудом приносят пользу моей баронье. Конечно, какое-то количество солдат разбежалось и укрылось за домами. и неровностями. Я о них не переживал. Не так их много выжило, да и тяга к военным подвигам у них надолго отбита. Сам я присел на камень и задумался.